Глава двадцать восьмая. Пифагор. На город набросился настоящий ураган, но конвой всё равно двигался вперёд, несмотря на шквалистые порывы ветра. Река, до этого чёрная, окрасилась в серый цвет. На её берега обрушивались волны время от времени, обдавая нас брызгами. Наша процессия продолжала движение — «Шумная, но достаточно многочисленная и хорошо вооружённая для того, чтобы нас кто-то попытался остановить». Слева вращался лазерный луч Эйфелевой башни. «Поначалу я думал устроиться там, на самой вершине этой стальной конструкции», сказал Пифагор. «Но поскольку нас было много, неизбежно возникли бы трудности с размещением». «Да и потом, в случае нападения крыс, мы не могли бы прыгать с такой высоты», — заметила я. По зрелым размышлении я пришла к выводу, что веду просто замечательный образ жизни. Каждый день приносил свою порцию сюрпризов. Тот, для кого завтрашний день представляет собой лишь вариацию вчерашнего, изначально мёртв. Тот, кто утром знает, что будет с ним после обеда, «Изначально мёртв. Тот, кто стремится лишь к рутине и безопасности, изначально мёртв». Я сделала выбор, подвергла телесную оболочку испытаниям, но в результате укрепила свой разум. Закалившись в череде неудач, мой разум лучше себя познал, понял, чего хочет и что может, обрёл целостность, и теперь я могу управлять им как продолжением своего тела. Пифагор был прав. Моя душа, вероятно, выбрала эту жизнь, чтобы приобрести опыт. Испытания помогли мне возвыситься и обрести знания. Чтобы считаться замечательной, жизнь не должна быть ни легкой, ни беспроблемной, и смысл ей придает единственно моя манера ее воспринимать. Я не чувствую соперничества ни с кем. У меня собственный путь, уникальный и неповторимый. Я? Эй, да я становлюсь кошкой-философом. Это все дурное влияние Пифагора. Перед тем, как задаваться вопросами экзистенциального характера, для начала надо решить более насущные проблемы. Я присмотрелась к окрестностям. Порой где-нибудь высовывалась крысиная морда, наблюдала за нами, но подходить не осмеливалась, по крайней мере, пока. Но действовать надо быстро. Наконец Пифагор сообщил, что показался Лебяжий остров. Насколько я могла видеть, он представлял собой узкую полоску зелени посреди реки. Мы выехали на мост Бирхакием, с которого на остров спускалась лестница. Маленькие люди образовали живую цепь, чтобы выгрузить из машин и переправить на остров коробки с едой, инструменты и оружие. Эсмеральда растянулась на сиденье. Как только она улеглась, Анжела тут же прильнул к её соскам. «Он только-то и делает, что ест». Но у меня больше не было ощущения, что эта кошка ворует у меня сына. В конце концов, Разве может живое существо принадлежать мне только потому, что я его родила? С учётом своих похождений в последнее время я пришла к выводу, что в основе всех конфликтов лежит как раз желание обладать. Обладать самцом, обладать территорией, обладать человеческими служанками, обладать пищей, обладать собственными детьми. На самом деле никто никому не принадлежит. И живые существа не могут быть неодушевленными предметами. В конце концов, если Анджела так хочется, чтобы у него были две матери, это его выбор. К тому же это меня вполне устраивало и позволяло тратить время на себя, а не кормить без конца молоком прожорливого котенка. В отказе от желания обладать, Я тут же узрела свою первую выгоду — передышку для сосков. А потом отправилась осмотреть Лебяжий остров. На его восточной окрестности стояла статуя размахивающего шпагой человека на скачущей галопом лошади. — Этот памятник называется «Возрождающаяся Франция», — сообщил Пифагор, подходя ко мне. «А что здесь, на Лебяжьем острове? Когда-то уже велись боевые действия?» — спросила я. «Нет, ведь его создали искусственно в 1820 году. Он слишком маленький и узкий, чтобы стать предметом какого-то спора. Девятьсот метров в длину и одиннадцать в ширину. На нем никто никогда не жил». Единственная его функция сводится к тому, чтобы служить опорой для проходивших по нему трёх мостов. Мы направились по длинной аллее, пересекавшей остров из конца в конец. На его западной оконечности высился ещё один памятник, гораздо более величественный. Это уменьшенная копия статуи Свободы, оригинал которой находится в Нью-Йорке. Проинформировал меня Пифагор. «Но если та в высоту насчитывает 46 метров, то это лишь 11». «И что она собой представляет?» «Исполинских размеров женщину. В правой руке женщина держит факел свободы, светоч мира. В левой скрижали закона, диктующего обществу правила поведения». «Это богиня?» «Нет». «Далеко не все статуи живописуют богинь. Это просто самка, призванная символизировать свободное человечество». «Значит, на нашем острове есть как мужская, так и женская половины». Вокруг нас суетились маленькие люди, разбивавшие лагерь. Натали очень нервничала. Потом быстро застучала по клавиатуре смартфона — к счастью, снабжённого солнечной батареей. Пифагор закрыл глаза, и я поняла, что он опять вошёл в интернет. «Твоя служанка проверяет наличие материалов и оборудования на близлежащих стройках», — прошептал он. «Каких ещё материалов?» «Строительных блоков, цемента, автоцистерн, лопат, но в первую очередь взрывчатых веществ». Потом Натали спрятала смартфон, подозвала к себе нескольких маленьких людей, немного с ними поговорила, и они побежали выполнять возложенную на них задачу, которая, по всей видимости, заключалась в том, чтобы забрать со строек все необходимое. У меня было ощущение, что все постепенно встает на свои места. Лишь бы только Патриция сумела передать своим соплеменникам мою информацию и инструкции. Я посмотрела по сторонам и увидела, что колдунья сидит в углу и с озабоченным видом что-то ест. По сути, она без конца уничтожала провизию, и в какой-то момент я даже подумала, что, набивая желудок, эта самка самым парадоксальным образом приносит телу облегчение. Тем временем маленькие люди принялись воздвигать из коробок защитную стену. По-прежнему дул сильный ветер, и волны на мрачной реке разбивались о её берега. Пифагор внимательно наблюдал за набережными, чтобы вовремя засечь возможного агрессора. Я видела, что он очень волнуется. «Расскажи мне продолжение истории о людях и котах», — попросила я. «Прости, но мне сейчас не хочется». Лучше ответь на мой вопрос. Как тебе удалось донести до Патриции свою мысль? По правде говоря, я всегда считала, что живые существа, обладающие нервной системой, наделены разумом, способным покидать пределы телесной оболочки. И интуитивно чувствовала, что этот разум подобен воздуху или, скорее, облаку. Нет, не так. Облаку которая простирается до бесконечности и способна проникать куда угодно. — Откуда ты взяла подобную концепцию? — увидела во сне. Мне приснилось, что мой разум принял облик облака пара, которое будто росло из моей головы и с каждым мгновением становилось все больше. Как только оно поднялось надо мной, я тут же увидела себя сверху. Кошку, лежавшую внизу, но при этом чувствовала, что представляю собой нечто неизмеримо большее. Разуму в телесной оболочке явно было тесно. Пифагор посмотрел на меня совсем другим взглядом. «То, что ты рассказываешь, очень странно. Тем более, что твои слова в точности подтверждает один из опытов», которые софии ставила на животных. Она рассказывала мне о нем и даже показывала. Эксперимент проводился на весьма необычном живом существе. Это была не кошка, это был червь, планария, с головой, глазами, ртом, мозгом и нервной системой. Софи взяла несколько таких червей и поместила их в лабиринт, в одних частях которого их ждало поощрение в виде еды, в других — наказание в виде разряда электрического тока. В своих блужданиях по лабиринту они натыкались то на еду, то на разряд. — Как на жизненном пути? — Совершенно верно. Довольно долгое время София их не трогала, а потом всех собрала и отрезала каждому голову. Планария обладает одной особенностью. у неё «Отрастает плоть». «Даже голова?» «Да, даже голова». Червям отрезали головы, но спустя некоторое время они у них отросли. После этого Софи поместила этих червей с новыми головами, а следовательной мозгом, в тот же самый лабиринт, и они направились туда, где была еда, методично избегая мест, где их ожидал разряд тока. Я ушам своим не верила. Это еще раз подтверждает мою гипотезу. Разум не ограничивается лишь рамками черепа, — прошептала я. Пифагор не сводил с меня взгляда своих бездонных синих глаз. Во время блужданий в интернете я тоже кажусь себе разумом, перемещающимся в бесконечном нематериальном мире. В известной степени именно поэтому мне это так приятно. У тебя, чтобы выйти из тела, есть интернет. У меня — сны. Там отсутствуют межвидовые барьеры, и разум одного существа вполне может встретиться с разумом другого. Пифагор все так же смотрел на меня своими огромными синими глазами, ярко выделявшимися на фоне серо-черной шорстки. Думаю, что в тот момент я произвела на него такое же впечатление, как и он на меня, своими рассказами об истории кошек и людей. И что же ты видела в этом своем мире грез, где все разумные существа равны и могут общаться друг с другом? Видела разум Натали, но он оказался закрыт. Похоже, что я никогда не смогу вступить с ней в контакт. «Даже если бы ты с ней заговорила, она всё равно бы ничего не поняла», — признался Сиамец. «По той простой причине, что ты для неё всего лишь говорящая мягкая игрушка». Да, он был прав. Раньше я думала, что она выбрала меня, почувствовав, кем я на самом деле являюсь. И тот факт, что она назвала меня «Бастет», После того, как ты объяснил мне значение этого имени, стал для меня лишним тому подтверждением. Но ты отыскала прекрасный проход человека-шамана. В мире людей Патриция выступает в роли моего второго «я». Она тоже давно поняла, что наш разум не ограничен телесной оболочкой и тоже захотела общаться с животными и растениями. Мы с ней... Первопроходцы Когда я произнесла эти слова, мне в голову пришла странная мысль Может, в мире грез я общаюсь напрямую с Патрицией даже лучше, чем с Пифагором, с которым мы говорим на одном языке Но если так, то это в высшей степени парадоксально Получается, что без слов мне легче общаться даже с представителями другого вида Пифагор подошел ко мне и ткнулся в шейку мордочкой. Думаю, он угадал мою мысль и решил попробовать войти со мной в контакт по-другому, прикоснувшись своей шорсткой к моей. Мы отошли в сторонку. Пифагор знаком велел мне следовать за ним. Мы стали подниматься на статую свободы. Я взобралась за ним по стволу соседнего дерева и, прыгая с ветки на ветку, Вскоре уже оказалась на каменном постаменте у подножия бронзовой женщины. Цепляясь когтями за складки её тоги, мы забрались ей на макушку. «Вон там расположен дом радио. Именно отсюда люди посылают информационные волны. По этому принципу работают телевидение и радио». «А интернет?» «Может, и интернет» хотя полной уверенности на этот счёт у меня нет. Как бы там ни было, приём здесь очень хороший. Я сделала глубокий вдох. Посмотри в небо. Звёзды? И планеты тоже. Как-то раз мне в голову пришла мысль, что мы, кошки, родом не с Земли. Наши предки появились на свет где-то ещё, на какой-то другой планете. Хотя где конкретно, я не знаю. А потом построили ракеты, посадили в них котов и отправили сюда. Это было давным-давно. В ракете, как Фелисетту? А почему мы оказались именно здесь? Вероятно, чтобы колонизировать эту варварскую планету те времена, населённую примитивными существами с чрезвычайно низким уровнем развития сознания. Тогда почему мы забыли, откуда сюда прибыли? Да потому что инструменты мышления развили, а вот памяти нет. Мы не умеем ни читать, ни писать, и в результате не располагаем надёжными средствами хранения информации. Долговременной памяти у нас тоже нет, Вполне возможно, что кошки, первыми прибывшие на эту планету, рассказывали свою историю родившимся у них детям, а те, в свою очередь, своим. Но, передаваясь из уст в уста, она, должно быть, сначала исказилась, потом стала вызывать сомнения, а затем и вовсе превратилась в сказку, в легенду. Впоследствии её и вовсе забыли. Такова судьба всех сведений — Незаписанных на долговечных носителях Эта мысль меня заинтриговала Я замахала хвостом, выдавая охватившее меня возбуждение Но ведь бесследно эта история все же не исчезла Если учесть, что в Индии, Китае и Скандинавии Существовали культы поклонения Бастет Равно как и другим богам и богиням с головой или телом кошки Некоторые люди лучше нас сохранили воспоминания о нашем происхождении просто потому, что письменности книги предоставляют им возможность запечатлеть на тех или иных носителях конкретные следы всего, что имело место в прошлом. Для них это огромное преимущество, для нас недостаток. Записанная на хорошем носителе информация является ключом к бессмертию цивилизации. Без книг любые истины могут быть подвергнуты сомнению, а всё, что происходило в действительности, постепенно забывается. Я взялась себя облизывать. Уши Пифагора пришли в движение. Я всё пытаюсь представить планету, населённую кошками, обладающими развитыми технологиями. Наверное, у них были не такие большие, но более юркие транспортные средства и самолёты, поднимавшиеся ещё выше, чем человеческие. В форме гибкой стремительной птицы. Позволила я себе внести уточнение. В моём воображении эти кошки носят одежду. Из красиной кожи? И, может быть, даже ходят на задних лапах. Каждый раз, когда сиамец выдвигал новую идею, у меня возникало желание довести ее до конца. «Кошек, питающихся фуагра из мышей», — продолжил он. «Чем-чем?» «Фуагра — блюдо, чрезвычайно ценимое людьми, как икра». «Я хочу попробовать эту твою мышиную фуагра». Пифагор вновь задумался, по-прежнему глядя на звёзды. Ветер пригибал наши усы к щекам. «Эти кошки могли бы держать маленьких людей в качестве домашних животных?» — спросила я, развивая его мысль. «Нет, люди есть только на земле». «Ты в этом уверен, Пифагор?» лично я Как сейчас вижу больших кошек в модных городских нарядах, которые гладят маленьких людей, дрожащих от радости. Вижу, как они кормят их специальным кормом, меняют подстилку. Мы с Пифагором принялись строить самые невероятные гипотезы о цивилизации кошек, хотя наше воображение в любом случае ограничивалось лишь тем, что мы наблюдали в домах своих служанок. Потом, наконец, уснули прильнув друг к другу. Я спала и видела сон. Мой разум выскользнул из тела, превратился в мыслящее кошачье облако и полетел к огромному облаку мысли всех живых существ, в той или иной мере наделенных интеллектом. И вновь передо мной поплыли лица спящих людей с закрытыми глазами. Вот я увидела лик Патриции. Распахнув веки, она, как и в прошлый раз, открыла для меня свой разум. «Здравствуй, Бастет!» «Патриция, я не знала, что ты...» Когда-то я преподавала историю в университете. В какой-то момент посчитала себя несколько полноватой и стала принимать таблетки для похудения. Но оказалось, что этим лекарством присущ пагубный побочный эффект. Сначала у меня стала болеть голова, потом начались головокружения. Всё это мешало мне доходчиво выражать свои мысли. Когда я связала эти симптомы с таблетками, было уже слишком поздно. Я затеяла судебный процесс против фармацевтической компании и выиграла его. Лекарства запретили, но в моём организме оно своё коварное дело уже сделало». С каждым днем мои способности сообщать информацию и воспринимать ее ослабевали. Я теряла слух, я теряла речь и постепенно оказалась запертой в собственной голове, наедине с собой. Знаешь, это очень странное ощущение. Лишившись двух главных способностей, я в виде компенсации развела в себе две другие, позволившие мне вырваться из этой ловушки и сохранить контакт с внешним миром. Говорят, что худшим из всех увечий является слепота, для меня же самой мучительной стала глухота. Лишенная слуха, я не могу воспринимать объема пространства, ведь уши, помимо всего прочего, сообщают нам и эту информацию. Ты этого не знала? Значит, ты стала колдуньей только потому, что заперлась в своей голове? Запершись в своей голове, если так можно выразиться, я стала искать выход. Да и потом, для глухонемых не существует нормальных профессий. Мой разум стал изыскивать средства к существованию. На мой взгляд, в жизни все уравновешено, и каждое увечье компенсируется появлением какого-то необычного таланта. — Что не говори, но ты молодец. Тебе удалось передать другим мой посыл. Прими мои поздравления. Это ты молодец, Бастет. Ведь мы здесь только благодаря твоему плану. По правде говоря, его разработала не я, а мой друг Пифагор. Именно он у нас все знает и выступает в роли организатора. Он же нашел и Лебяжий остров. У него есть третий глаз. Что же до меня то я всего лишь его ученица. Пифагор? Ты знаешь, что так звали одного человека, очень знаменитого в Древней Греции? Он был чрезвычайно мудр и умен. Преподавая в университете, я как раз специализировалась на той исторической эпохе и всегда была в восторге от персонажа, именем которого назвали твоего друга. По моему убеждению, это самый удивительный человек — которого когда-либо рождала земля. Да, Патриция умела удивлять. Хочешь побольше узнать о его жизни? Конечно. Считая себя бесплодной, его мать пошла в Дельфы, к гадалке Пифии. И Танна пророчила, что у нее родится удивительно талантливый ребенок. Тогда она назвала сына Пифагором, что дословно означает «предсказанный Пифией». Он появился на свет в 570 году до Рождества Христова На греческом острове Самос в семье ювелира С самого раннего детства Пифагор был очень спортивен и красив А в возрасте 17 лет уже не только виртуозно играл на арфе и флейте Но и неизменно побеждал в олимпийских атлетических состязаниях По борьбе и в кулачном бою Представлявших собой древнегреческий аналог современного бокса Как-то раз отец попросил его отправиться в Египет и отвести жрецам храма в Мемфисе кольца с чеканкой, которые те ему заказывали. Египетским жрецам? Поклонявшимся Бастет? Может быть. Как бы там ни было, своей поездкой в Мемфис Пифагор воспользовался для того, чтобы проникнуть в тайны египетской религии. У него, наверное, была кошка. Пока он постигал науку египетских жрецов, на их страну напала армия персидского короля Камбиса II. Ты уже слышала об этой истории? Да, она является частью нашей общей кошачьей культуры. Молодой Пифагор беспомощно смотрел на то, как разоряли храмы, как публично казнили фараона, а потом предали смерти жрецов и знать. кошки Кошек тоже перебили. В самый последний момент Пифагор бежал в Иудею, нынешний Израиль. Там его приютили у себя иудейские священники, посвятив в свою религию. Он был великий путешественник. Да, тем более, что в те времена это считалось редкостью, поскольку отправляться куда-либо в путь было очень опасно. Но на Иудею, в свою очередь, тоже напали, на этот раз воины Вавилона, нынешнего Ирака. Они захватили Пифагора и обратили в рабство. «Не повезло ему». «Да нет, как раз наоборот, ведь в темнице он повстречал проповедников культа Орфея, плененных во фракии а также халдейских жрецов. Эти религии он изучил тоже, а затем с помощью своих наставников бежал и направился на восток, в Индию». «Это далеко?» «Очень далеко». Там Пифагор приобщился к индуизму. Проникнув в тайны этой религии, он вернулся в Дельфы и полюбил гадалку. Жрецы тамошнего храма тоже поделились с ним своими знаниями. После этого Пифагор высадился на своем родном острове Самос, но поскольку в Греции установилась тирания, долго там не пробыл, решил отправиться дальше, на запад, и поселился в Кротоне, что на юге Италии а потом убедил местных жителей помочь ему открыть школу, взамен предложив взять на себя экономико-политическое руководство городом. Ученики этой школы занимались спортом и медициной, геометрией и поэзией, астрономией и географией, политикой и музыкой, вплоть до того, что даже изучали вегетарианство. Я знаю, что именно этот человек ввел в обиход такие слова, как... «Философия и математика?» «Да, это действительно так. Ты хорошо усвоила урок». Когда Патриция, всецело поглощенная жизнью этого персонажа, продолжила рассказ, я возражать не стала. Новых учеников набирали очень осмотрительно, основываясь только на двух качествах — уме и смелости. Чтобы поступить в это учебное заведение, соискатель должен был отказаться от всего. В то же время, основанная Пифагором школа, первой стала принимать на учебу женщин, чужеземцев и даже рабов, что в те времена было поистине немыслимо. Сколько у него было учеников? Двести. Иногда триста, но не больше. Помимо, собственно, занятий, он также занимался исследованиями и проводил анализы в специально отведенных для этого лабораториях. Всю свою жизнь Пифагор потратил на то, чтобы проложить мостик между духовностью и знанием. А путь свой нашел в числах. В течение первого года его ученики изучали могущество цифры 1 символизирующий собой единство Вселенной. На второй год их посвящали в тайны цифры 2, описывающей двойственность, такую как мужчина-женщина, день-ночь, холод-жара. На третий Пифагор объяснял своим последователям силу цифры 3, в качестве примера приводя тройственность тела, разума и духа. А на четвертый – мощь цифры 4, опираясь на четыре стихии природы – воздух, воду, землю и огонь. В результате мысленного контакта, содержавшиеся в рассказе Патриции сведения, представились мне совершенно очевидными. Мне казалось, что я знала все это давным-давно. Пифагор считал, что к Вселенной можно подходить двояко, с точки зрения простой материи и с точки зрения чисел и был убежден, что материя представляет собой результат взаимодействия бесконечно малых частиц, распределенных в пустоте и связанных между собой математическими законами. Вот это да! Прямое подтверждение моих предчувствий. Он обосновал фундаментальные законы измерений, помимо всего прочего, доказав теорему Пифагора которая впоследствии легла в основу одного из основополагающих принципов архитектуры, а также открыл золотое сечение, правящее гармонией форм. Его девизом стало выражение «Все есть число». Наконец, он с помощью монохорда, инструмента, служащего для точного построения интервалов путем фиксации различных длин, звучащей части, возбуждаемой щипком струны, первым разложил музыку на гамму. «Один единственный человек совершил столько открытий в самых разных сферах науки?» В 450 году один знатный вельможа из Кротоне по имени Келон не сумел сдать вступительных экзаменов, разозлился и убедил жителей города восстать против школы Пифагора. Он обвинил пифагорейцев в образовании закрытой элитарной системы и нежелании делиться своими знаниями со всеми остальными, А потом даже заявил, что в стенах заведения хранится сокровище Чернь набросилась на учебное заведение, сожгла его дотла А учеников и преподавателей, тщетно пытавшихся защитить своего учителя, перебила Неужели, чтобы обрушить целую систему, хватило одного единственного завистника? Пифагор погиб На тот момент ему было 85 лет Его научные труды сожгли, но его идеи продолжали жить в его учениках, воспроизводивших по памяти его теории. Среди самых известных последователей философии Пифагора можно назвать греческих мыслителей Сократа и Платона, а также римского архитектора Витрувия. «Ты считаешь, что мой код Пифагор может оказаться реинкарнацией Пифагора человеческого?» Твой вопрос представляется еще более животрепещущим от того, что Пифагор, вероятно, после своего пребывания в Индии, верил в переселение душ и даже утверждал, что сохранил воспоминания обо всех своих предыдущих жизнях в ипостаси как животного, так и человека. К тому же у него было несколько кошек, которых он просто обожал. Так или иначе, но мой Пифагор утверждает, что сам выбрал себе имя. Как-то раз мне в голову пришла мысль о том, что мое страстное отношение к этому греческому философу объясняется тем, что я являюсь перевоплощением одного из его учеников, убитых во время пожара в школе. Борьба между невеждами и людьми просвещенными ведется с незапамятных времен. «Кот Пифагор, мой друг, думает точно так же», и утверждает, что варвары из зависти всегда стремятся убивать людей ученых и сведущих. На мой взгляд, учить нужно всех, но для этого в первую очередь следует подготовить разум каждого из них. Если этого не сделать, люди поймут все не так, используют инструменты в целях не созидания, а разрушения, а истину переправят в ложь, чтобы надежнее поработить современников. «Наука без совести, руины души», — говорил Рабле, великий французский гуманист эпохи Возрождения. У меня было ощущение, что все происходящее с нами на Лебяжьем острове является далеким отголоском многочисленных кризисов прошлого. И я понимала, что конфликт, в котором мы все принимали участие, на самом деле представляет собой войну за территорию и средства к существованию, войну цивилизаций с варварством. Камбис II воевал с жрецами богини Бастет, Килон с учениками Пифагора, а террористы из числа религиозных фанатиков со светскими школами. Что же до нас, то мы воевали с крысами. Грядущее сражение — «Меня страшит», — сказала я. «Меня тоже. Если наша цивилизация не выдержит натиска врагов и рухнет, ждать ее возрождения придется очень и очень долго». «Патриция, у меня к тебе есть еще одна просьба, довольно необычная. Ты не могла бы попросить маленьких людей во время битвы включить одну музыкальную композицию?» После этого мы решили вернуться в свои тела и приготовиться к пробуждению в реальном мире. Серебристое облако моего разума вновь обрело сферическую форму и медленно втянулось в узкое вместилище черепа.